Глава 15. У него в гостях. Весна в Петербурге в 1720 году выдалась необыкновенно ранняя и теплая. Летний сад, любимое детище Петра Алексеевича, подкрепленный посадкой новых деревьев с осени предыдущего года, блистал такую яркую и чистую зеленью, Дорожки его, обсаженные куртинами редких цветов, семена которых присланы были государю из Парижа, из садов Тюильри и из Версаля, смотрели так красиво, что Петр Алексеевич любой творением рук своих нередко говорил царице Екатерине Алексеевне, не знаю, приведет ли Бог дожить нам с тобою, а детки наши свою Версаль будут иметь в моем парадизе. Радовал государя и Петровский остров, где у него был небольшой домик, в котором он любил заниматься летом. На Петровском острову у него также разведен был садик, весь пестревший цветами тех же сортов, какие присланы были государю из Версаля. Таких цветов ни у кого не было в Петербурге, по крайней мере, все так думали. Но если бы царю Петру Алексеевичу в прелестное утро 20 мая 1720 года пришлось случайно находиться в самой глухой части одного из петербургских островов, того именно, который теперь называется Елагиным, то на том конце этого острова на той именно стрелке, которая впоследствии была расчищена и превращена в агристократический поинт, и оттуда досели петербургская публика летом и в особенности весною до переезда на даче и за границу на воды, привыкла любоваться закатом солнца якобы в море, то государя поразило бы там нечто неожиданное. Вот что он увидел бы там. На самом конце стрелки, на небольшой полянке, закрытой со стороны острова кустарником, возвышается небольшой продолговатый холмик, красиво обложенный зеленым дерном, и на этом холмике роскошно распустились цветы, те именно цветы, семена которых были выписаны государем из Тюильри и Версаля. Цветы посажены вдоль и поперек холмика так, что образуют собою прелестный осьмиконечный крест, эмблему древней православной Руси. Из-за кустарника показывается человеческая фигура, вся в черном, в одеянии чернички, медленно подходит к зеленому холмику и опускается на колени. Наклоненного лица ее не видно, она молится, не поднимая головы, долго молится. Но вот заметно плечи ее и все тело начинают вздрагивать, судорожно, конвульсивно вздрагивают, она плачет. Горький, безутешный должно быть этот плач. Кто же плачет и над кем? Но вот из-за тех же кустарников. Показывается сгорбленная фигура старика без шапки, с сумками через оба плеча. В руках у старика длинный посох, он тихо подходит к зеленому холмику. Павочка тихо и ласково, говорит он, — мир вам, тебе и ему. Стоящая на коленях плачущая женщина вздрагивает и поворачивает голову. Из-под чернеческого клобука глянула молоденькая беленькая личико, все заплаканное. — Ты упредила меня, старого дочушка милая, — говорит пришедший. Плачущая женщина встает и подходит к пришедшему. — Благослови меня, батюшка, — говорит она, протягивая руки. Пришедший благословляет ее. А теперь помолимся вместе во имя того, который рек, и держи ес два или три во имя мое, ту ас посреди их, — говорит он. И оба опускаются на колени для молитвы. Долго длится их молитва, долго губы их шепчут неслышные мольбы, а вокруг них столько света, столько жизни, Яркая зелень каждым лепестком, каждым стебельком своим кричит о счастье, о блаженстве жизни. Слышится любовный весенний шепот деревьев. Тут же слышится тихий любовный шепот прибоя реки, стремящийся в холодные, но вечно живые объятия моря. Где-то вблизи кукует кукушка кукует без конца, как бы провозвещая бесконечную жизнь природы, вечное торжество бытия над небытием. Где-то за Невкой на Крестовском разливается соловей, как будто бы для него никогда не существовало зимы с ее морозами, вьюгами и снегами, и никогда не будет существовать. А сколько жизни и красоты в этих цветах на зеленом холмике! А они ничего этого не видят и не слышат. Их мысли и сердца там, а где там, они сами не знают. Их мысли и сердца с тем, кого уже нет с ними, а где он, кто ж это знает. А они думают, что знают, безумные. Они кончили молитву и встают. Ему там хорошо теперь, Павочка, — говорит старик, блаженно улыбаясь. — Хорошо то да хорошо, родной, а все ж надо бы было ему еще пожить с нами, — горестно говорит Павочка. Он там в ангельском венце утешает старик, а все бы ему еще жить да жить. «Да он теперь с нами, милая, вот тут, около своей могилки, но не день его ангела, преподобного Алексия, митрополита московского, при чудотворных мощах которого он состоял лампадчиком». Павочка опять заплакала. Она вспомнила, как познакомилась с ним, как полюбила его. «Не плачь, девонька!» — утешала ее еродивость. Он с нами, Нони. Его душенька витает около нас. Вон, я вижу его. Где? Где? Страстно заговорила юная черничка. Покаж мне его, дедушка, покаж родной. Говорила она, хватая за руки юродивого. Покаж. Да я вижу его умными девонька очами. Успокаивал ее Фомушка. Вон он, светик, в золотом венце. «На тебя любовно глядит, тебя благословляет, вон он! О, да где же, я не вижу, ломала руки, бедная девушка! Погоди, девонька, зело молода ты еще, а старенькою будешь, увидишь!» Она в отчаянии опустила руки. «Хорошо, утешение!» «А кукушка?» Все кукует, все кукует о вечной жизни, но не там где-то, а здесь вот, среди этой зелени, под этим ласкающим солнцем, а соловей все заливается, позабыв и зиму, и все ее невзгоды. И вот среди такого расцвета и мира природы, среди ее вечной красоты, горе чувствуется острее невыносимее, и павочка чувствовала его всем своим изболевшимся. Молодым сердцем. Я хочу теперь его видеть. Вот здесь, сейчас, рыдала она, ты обещал мне это. Ты сказал, что он придет сюда. Он и пришел, деточка, увертывался Юродевый. Мы у него в гостях. О, зачем ты меня обманывал? Зачем? И она бросилась на могилу фанатика, целуя зеленый дерн, и, не видя, как от ее объятий и поцелуев мялись прелестные царские цветы, тайна нахождения которых на могиле фанатика была известна только Фомушке Юродевому, да его поклонницам, дворским девкам, молоденьким фрейлинам, еще незараженным новыми веньями. Конец книги. Июнь 1996 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Наталья Литвинова.